Сведение исхода крупных исторических событий к действиям той или иной личности — довольно частое явление. В действительности же, несмотря на огромные возможности Черчилля в военные годы во время пребывания на посту главы английского правительства и присущие его натуре диктаторские замашки, он как правило не мог поступать и не поступал произвольно. считаясь только со своим мнением и желаниями. Ни один диктатор никогда не мог действовать абсолютно свободно. Он должен был, во-первых, учитывать объективные условия и возможности своей страны, и, во-вторых, он не мог не считаться с мнением людей, которые его окружали, на которых он опирался и через которых проводил в жизнь свои решения. По мере удаления от исторических событий ряд английских историков все лучше и лучше понимают, что Черчиллю приходилось согласовывать свои действия со многими объективными факторами и со своими соратниками и сотрудниками. Об этом говорят не только книги самого Черчилля или мемуары других английских деятелей, сколько и дневниковые записи многих людей, не предназначавших их для опубликования, Краткие записки или телеграммы премьер-министра своим коллегам по правительству, их пометы на этих документах, выражающие их непосредственную реакцию на то или иное предложение шефа и не предназначенные для его глаз. Эти материалы в изобилии хранятся в различных официальных и частных архивах. Они все больше и больше воздействуют на оценки историков. Известный английский публицист и историк Элизабет Баркер в книге, увидевшей свет в 1978 году, пишет, что еще несколько лет назад у нее была сентиментальная привычка приписывать Черчиллю все, что Англия совершила во Второй мировой войне. Однако, ознакомившись основательно с материалами архивов, о которых шла речь выше, Баркер изменила свое сентиментальное мнение. Несмотря на сравнительную слабость и пети от перед Черчиллем, Иден нередко возражал патрону ибо этого настойчиво требовал стоявший из-за министром аппарат Форен Офиса. Диалог, пишет Баркер, между Черчиллем и Иденом по внешней политике, раскрываемый скорее в их записках военного времени, чем в их мемуарах, представляет собой серию серьезных, а временами и острых споров относительно того. Какие акции Англии было лучше предпринять в годы войны? Во внутренних делах продолжает автор действия Черчилля в той или иной ситуации строго определялись давлением со стороны начальников штабов, лидеров лейбористов и других членов военного кабинета, со стороны руководства и аппарата консервативной партии, парламента и прессы. В сфере внешней политики его действия лимитировались неуклонным падением британской военной и экономической мощи на фоне быстрого роста мощи двух великих союзников Соединенных Штатов Америки и Советского Союза.